Глава седьмая. Женское сердце. Такая маленькая, что трудно было не назвать ее симочкой, Серафима Витальевна, лейтенант МГБ в апельсиновой блузке, куталась в теплый платок. Вольные сотрудники в этом здании все были офицеры МГБ. Вольные сотрудники в соответствии с Конституцией имели самые разнообразные права, и в том числе право на труд. Однако право это было ограничено 8 часами в день, и тем, что труд их не был создателем ценностей, а сводился к догляду над зэками. Зэки же, лишенные всех прочих прав, зато имели более широкое право на труд – 12 часов в день. Эту разницу, включая ужинный перерыв с 6 вечера и до 11 ночи, вольным сотрудникам каждой из лабораторий приходилось отдежуривать по очереди для надзора за работой зэков. Сегодня и была очередь Симочки. В акустической лаборатории эта маленькая, похожая на птичку девушка, была сейчас единственная власть и единственное начальство. По инструкции, она должна была следить, чтобы заключенные работали, а не бездельничали, чтобы они не использовали рабочего помещения для изготовления оружия или для подкопа, чтобы они, пользуясь обилием радиодеталей, не наладили бы коротковолновых передатчиков, Без десяти минут одиннадцать она должна была принять от них всю секретную документацию в большой несгораемый шкаф и опечатать дверь лаборатории. Не прошло еще и полугода, как Симочка, окончив Институт инженеров связи, была по своей кристальной анкете назначена в этот особый, таинственный, номерной научно-исследовательский институт, который заключенные в своем дерзком просторечии звали Шарашкой. Принятых вольных здесь сразу же аттестовали офицерами, выплачивали двойную по сравнению с обычным инженером зарплату за звание, на обмундирование, а требовали только преданности и бдения, лишь потом грамоты и навыков. Это было на руку Симочки. Из института не одна она, но и многие ее подруги тоже не вынесли знаний. Причин тут было много. Девчонки из школы пришли ни математики, ни физики не зная. Еще в старших классах до них дошло, что директор на педсовете ругает учителей за двойки, и хоть совсем не учись, аттестат тебе выдадут. И в институте, когда находилось время, и девочки садились заниматься, они продирались сквозь эту математику и радиотехнику, как сквозь беспонятный, безвылазный бор, чуждый их душам. Но чаще просто не было времени. Каждую осень на месяц и дольше студентов угоняли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год потом слушали лекции по восемь и по десять часов в день, а разбирать конспекты было некогда. А по понедельникам была политучеба. Еще в неделю раз какое-нибудь собрание обязательно. А когда-то надо было и общественную работу, выпускать стенгазеты, давать шевские концерты, Да нужно и дома помочь, и в магазины сходить, и помыться, и приодеться, а в кино, а в театр, а в клуб. Если в студенческое время не погулять, не поплясать, так когда же потом? Не для того нам молодость дана, чтобы убиваться. И вот к экзаменам Симочка и ее подруги писали большое количество шпаргалок, прятали в недоступной для мужчин места женской одежды, а на экзамене вытаскивали нужную и, разгладив, Выдавали ее за листок подготовки. Экзаменаторы, конечно, легко могли дополнительными вопросами обнаружить несостоятельность знаний своих студенток, но сами они тоже были до крайности обременены заседаниями, собраниями, многоразличными планами и формами отчетности перед деканатом, перед ректоратом, и повторно проводить экзамен им было тяжело. Да еще их поносили за неуспеваемость, как за брак на производстве опираясь на цитату, кажется, из Крупской, что нет плохих учеников, а есть только плохие преподаватели. Поэтому экзаменаторы не старались сбить отвечающих, а, напротив, поблагополучнее и побыстрее принять экзамен. К старшим курсам Симочка и ее подруги с унынием поняли, что специальности своей они не полюбили и даже тяготились ею. Но было поздно. И Симочка трепетала как она будет на производстве. И вот попала в Марфина. Здесь ей сразу очень понравилось, что не поручали никакой самостоятельной разработки. Но даже и не такой малышки как она, было жутко переступить зону этого уединенного подмосковного замка, где отборная охрана и надзор состав стерегли выдающихся государственных преступников. Их инструктировали всех вместе. Десятерых выпускниц института связи. Им объяснили, что они попали хуже, чем на войну. Они попали в змеиную яму, где одно неосторожное движение грозит им гибелью. Им рассказали, что здесь они встретятся с отребьем человеческого рода, с людьми, недостойными той русской речи, которую они, к сожалению, владеют. Их предупредили, что люди эти особенно опасны тем, что не показывают открыто своих волчьих зубов а постоянно носят лживую маску любезности и хорошего воспитания. Если же начать их расспрашивать об их преступлениях, что категорически запрещается, они постараются хитро сплетенной ложью выдать себя за невинно пострадавших. Девушкам указали, что и они тоже не должны изливать на этих гадов всей ненависти, а в свою очередь выказывать внешнюю любезность но не вступать с ними в неделовые переговоры, не принимать от них никаких поручений на волю, а при первом же нарушении, подозрении в нарушении или возможности подозрения в нарушении, спешить к оперуполномоченному майору Шикину. Майор Шикин. Черноватый, низенький, важный мужчина с сидеющим ежиком на большой голове и с маленькими ногами, обутыми в мальчиковый размер ботинок, Высказал при этом такую мысль, что хотя ему и другим бывалым людям предельно ясно змеиные нутро этих злодеев, но из таких неопытных девушек, как прибывшие, может найтись одна, в ком дрогнет гуманное сердце, и она допустит какое-нибудь нарушение, например, даст прочесть книгу из вольной библиотеки. Он не говорит, а письмо, ибо письмо какое бы... Марье Ивановне оно не было адресовано, неизбежно будет направлено в американский шпионский центр. Майор Шикин наставительно просит остальных девушек, увидевших падение подруги, в этом случае оказать ей товарищескую помощь, а именно откровенно сообщить майору Шикину о произошедшем. И в конце беседы майор не скрыл, что связь с заключенными карается уголовным кодексом а уголовный кодекс, как известно, растяжим. Он включает в себя даже 25 лет каторжных работ. Нельзя было без содрогания представить того беспросветного будущего, которое их ждало. У некоторых девушек даже навернулись на глаза слезы. Но недоверие уже было поселено между ними, и, выйдя с инструктажа, они разговаривали не об а посторонним Ни, жива, ни мертва, — вошла Симочка вслед за инженер-майором Ройтманом в акустическую. И даже в первый момент ей хотелось зажмуриться. С тех пор прошло полгода, и что-то странное случилось с Симочкой. Нет, не была поколебленная ее убежденность в черных кознях империализма. И также она легко допускала, что заключенные, работающие во всех остальных комнатах, кровавые злодеи. Но каждый день, встречаясь с дюжиной зеков акустической, тщетно силилась она в этих людях, мрачно равнодушных к свободе, к своей судьбе, к своим срокам, в десять лет и в четверть столетия, в кандидате наук, инженерах и монтажниках, повседневно озабоченных одной и только работой, чужою, ненужной им, не приносящей им ни гроша заработка, ни крупицы славы, разглядеть тех отъявленных международных бандитов, которых в кино так легко угадывал зритель и так ловко вылавливала наша контрразведка. Симочка не испытывала перед ними страха. Она не могла найти в себе к ним и ненависти. Люди эти возбуждали в ней только безусловное уважение, своими разнообразными познаниями, своей стойкостью в перенесении горя. И хотя ее комсомольский долг трубил, хотя ее любовь к отчизне призывала придирчиво доносить оперуполномоченному обо всех проступках и поступках арестантов, необъяснимо, почему Симочке это стало казаться подлым и невозможным. Тем более невозможно это было по отношению к ее ближайшему соседу и сотруднику Глебу Нержину, сидевшему к ней лицом через двоих стола. Все прошедшее время Симочка тесно проработала с ним, отданное ему под начало для проведения артикуляционных испытаний. На марфинской шарашке то и дело требовалось оценивать качество слышимости по различным телефонным трактам. При всем совершенстве приборов еще не был изобретен такой, который бы стрелкой показывал это качество. Только голос диктора, читающего отдельные слоги, слова или фразы, И уши слухачей, ловящий текст на конце испытуемого тракта, могли дать оценку через процент ошибок. Такие испытания и назывались артикуляционными. Нержин занимался, или по замыслу начальства, должен был заниматься наилучшей математической организацией этих испытаний. Они шли успешно, и Нержин даже составил трехтомную монографию об их методике. Когда у них с Тимочкой Нагромождалось много работы сразу, Нержин четко соображал последовательность отложных и неотложных действий, распоряжался уверенно, при этом лицо его молодело, и Симочка, воображавшая войну по кино, в такие минуты представляла себе, как Нержин в мундире капитана, среди дыма разрывов, с развивающимися русыми волосами выкрикивает батареи «Огонь!» Этот момент чаще всего показывали в кино. Но такая быстрота нужна была нержиму, чтобы, исполнив внешнюю работу, подольше отделаться от самого движения. Он так сказал раз симочке «Я действенен, потому что ненавижу действия». «А что ж вы любите?» — спросила она с робостью. размышление ответил он. И действительно, спадал шквал работы, он часами сидел, почти не меняя положение. Кожа лица его серела, старела, изрывалась морщинами куда девалась его уверенность он становился медленен и нерешителен он подолгу думал прежде чем вписать несколько фраз в те игольчатые мелкие записи которые симочка и сегодня ясно видела на его столе среди навала технических справочников и статей она даже примечала что он засовывал их куда то в левую тумбочку своего стола словно бы и не в ящик Симочка изнывала от любопытства узнать, о чем он пишет и для кого. Нержин, того не зная, стал для нее средоточием сочувствия и восхищения. Девичья жизнь Симочки до сих пор складывалась очень несчастна. Она не была хороша собой. Лицо ее портал слишком удлиненный нос. Волосы были почему-то не густы, плохо росли, собирались на затылке в жиденький узелок. Рост у Симочки был не просто маленький, но чрезмерно маленький, и контуры у нее были скорее как у девочки седьмого класса, чем как у взрослой женщины. К тому же она была строга, не расположена к шуткам, к пустой игре, и это тоже не привлекало молодых людей. Так к двадцати трём годам у нее сложилось, что еще никто за ней не ухаживал, никто не обнимал и не целовал. Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с микрофоном в будке, и Нержин позвался ему починить. Она вошла с отверткой в руке. В беззвучной душной тесноте будки, где два человека едва помещались, наклонилась к микрофону, который разглядывал уже и Нержин, и при этом, не загадывая того, сама прикоснулась щекой к его щеке. Она прикоснулась и замерла от ужаса. «Что теперь будет?» и надо было бы оттолкнуться. Она же бессмысленно продолжала рассматривать микрофон. Тянулась, тянулась, страшнейшая минута в жизни, щеки их горели, соединенные, он не двигался. Потом вдруг охватил ее голову и поцеловал в губы. Все тело Симочки залила радостная слабость. Она ничего не сказала в этот миг не о комсомолле. Не о родине, а только дверь не заперта. Тонкая синяя шторка, колыхаясь, отделяла их от шумного дня, отходивших, разговаривавших людей, могущих войти и откинуть шторку. Арестант Нержин не рисковал ничем, кроме десяти суток карцера. Девушка рисковала анкетой, карьерой, может быть, даже свободой, но у нее не было сил оторваться от рук, запрокинувших ее голову. Первый раз в жизни ее целовал мужчина. Так змеемудро скованная стальная цепь развалилась в том звене, которое сработали из женского сердца.